Вифлием. Чтобы доехать до Кисарии, они взяли на прокат машину. Общественный транспорт во время Шаббата не функционировал. Элис сказала, что предварительно созвонилась с дядей Меиром, он их ждёт. Вилла располагалась в паре сотен метров от моря. К причалу, где виднелась небольшая яхта, вела каменная дорожка. Когда охранник открыл калитку и впустил их во двор, Павел застыл в удивлении. Такое он видел только в кино. Огромная площадка перед особняком выложена каменными плитами. В центре поблёскивает водяная гладь бассейна вытянутой формы, а по краям в ширенгу выстроились финиковые пальмы, обложенные бордюрным камнем. Узкая земельная полоска идёт вдоль двухметрового забора. В глубине двора возвышается постройка из тёсаного камня причудливой архитектуры в неком смешанном стиле. Колонны при входе упираются в плоскую крышу. По фасаду раскинута лепнина, окна большие в современном дизайне. «Дорого и олиповато», – оценил Павел. «Ну, варишь по рвиню. Хотя в Израиле все такие. Откуда здесь взяться аристократии?» Трельцов не ошибся. Дядя Мейер, двоюродный брат отца Элис, родился в бедной еврейской семье, которая запутанными путями умудрилась эмигрировать в только что созданное государство. На ступеньках при входе их встретил управляющий, провёл гостей внутрь. Дядя Мейер расслабленно сидел в разлапистом кресле. Одет он был по-простецки, шорты кремового цвета, рубашка на выпуск с короткими рукавами и кожаные шлёпанцы. Выглядел он моложе своих 55 лет, худощавый, мускулистый, чёрные волосы с паутинками и седины, торчат ёршиком, взгляд острый, оценивающий. «Непростой этот дядя, ох, непростой!» Сделал вывод Паша. Дядя Мейер, увидев гостей, поднялся и широко улыбнулся. «Шалом!» Он подошел к супругам, чмокнул Элис в щечку и протянул Павлу руку. Мейер и стрельцов таким образом познакомились, хотя до этого знали о существовании друг друга. Мейер Розенсон жил один. Жена рано умерла от рака, а единственный сын жил отдельно в Тель-Авиве, и, по рассказам Элис, отношения между ними были весьма напряженные. «Вам необходимо покушать с дороги. Прошу», — сказал дядя Мейер и провел гостей в столовую. Он говорил по-русски правильно, но с легким акцентом. Они расположились за круглым столом, уставленным бутылками вина и легкими закусками. «Ну и как тебе в Израиле?» — задал вопрос Розенсон в упор глядя на Стрельцова. «Забавно», — хмыкнул Павел и ткнул вилкой в рыбной ассорти. «Меня уже успели обокрасть и чуть не забрали в полицию за драку». А я его отбила, похвасталась Элис и рассказала о случившемся накануне. Павел ещё не адаптировался, живёт по советским традициям, тёть что не так, сразу в морду, но это поправимо, сказал дядя Миер. Далеко не всегда исполняется заветная надежда эмигрантов возможность ощутить братство с израильтянами. Дело в том, что Израиль молодое иммигрантское государство, в котором существуют разнородные этнические общины и землячества, сформировавшиеся по принципу общности страны происхождения. В одной семье здесь говорят на разных языках и придерживаются разных традиций в быту. Он вещал как заправский политик, видимо, имея солидный опыт в произнесении подобных речей. Изложив ещё пару подобных умозрительных синтезей, Меир перешёл к конкретике. Паша, надо устроиться на работу, поптисаться. Какая у тебя специальность, голубчик? Слово голубчик рассмешило Павла. Прямо русский барин, а не еврейский богатей. Он придушил смех и ответил: "Я окончил Московский энергетический, разбираюсь в работе тепловых электростанций, в технологиях переработки нефти и так далее. Есть хороший вариант", сказал Розенсон и много подумал. У меня есть приятель, директор нефтеперегонного завода в Хайфе. Я ему когда-то оказал серьезную услугу. В общем, он тебя примет на работу на хорошую должность. После соответствующей проверки, естественно. Еще у тебя будут проблемы с получением гражданства. Хоть жена у тебя еврейка, но ты все-таки по национальности русский. Но это не беда. Еврит, ты знаешь, работа у тебя будет. А гражданство все равно предоставят. Через год, два, пять лет». Да и какая тебе разница? Временные документы у тебя есть, а время бесконечно. Чувствовалось, что Разенсон хочет солировать, а тут появились свободные уши. У меня есть ещё один вопрос. Вклинился в разговор Павел, желая перенаправить разглагольствования Мейера в нужную ему сторону. Мне нужно попасть в Эфрем. Как там обстановка? Обычная обстановка, Разенсон пожал плечами. Палестинский анклав Палестинцы евреев не жалуют, поэтому могут возникнуть эксцессы. Если прицепится, то скажи им по-русски, что ты русский, и они отвяжутся. Точно сработает. Они почему-то к русским лояльно относятся. Я и по-арабски могу послать, заметил Павел. Разенсон от души рассмеялся. Ну, тогда вообще без проблем. А зачем тебе Вифлеем на экскурсию? Нет, мне нужно передать одну вещицу в православный монастырь при базилике Рождества Христова. «Там обитает одна старушка, сын у нее погиб, от него остался только серебряный крестик. Вот я его должен отвезти как память. Моя бабушка просила». Выпили еще, закусили, поболтали о том о сем. Принесли пышущий жаром чалит, как определило это блюдо Элис, жаркое с посолью. Расстались довольные друг другом. На прощение Розенсон сказал. «Приезжайте еще, на яхте покатаемся». Да мой, он их отправил на своей машине с водителем. Ну и как он тебе? спросила Элис. Чёткий у тебя, детка, ответил Павел. Мэр Розенсон ему действительно понравился. Прошла неделя. Павел объездил окрестности. Вместе с женой они побывали в Ако, где бродили по крепости Крестоносцев. Ещё он посетил Бахайский храм в Хайфе. По вечерам читал на иврите книги по истории Израиля. Ему нравилось такое безалаберное и вместе с тем познавательное времяпровождение, но сколько веревочки не виться, надо было заняться реальными делами. Для начала он решил съездить в Вифлеем. «Надо ехать в Вифлеем», — сказал он Элис. «Выполнить просьбу, чтобы снять с себя эту обузу. Бабушка очень просила». «Я хочу поехать с тобой», — настойчиво попросилась жена. «Отдашь крестик и устроим экскурсию. Как раз случай представился». Его величество случай, задумчиво проговорил Паша. Случайности могут выйти боком, а то и трагедией. Палестинский анклав, говорил я с людьми, всякое рассказывают. В случае чего я как-нибудь выкручусь, а ты у меня будешь как гиря на мошонке. Нет, госпожа Стрельцова, тобой я рисковать не хочу. Сколько Элис его не уговаривала, Павел категорически не соглашался и в результате отправился в Вифлеем один. На границе с Санклавом стояла облупленная будка с израильским солдатом, а дорогу преграждал формальный шлагбаум, который можно было легко объехать. Стрельцов подошёл к будке и сунул в окошко документы. Аккуратнее, предупредил его солдатик, небрежно посмотрев бумаги. За шлагбаумом стояли две машины вольных извозчиков. В одну садилась молодая, хорошо одетая женщина с девочкой лет 5, а вторая была свободна. Павел договорился о стоимости поездки до базилики Рождества Христова. Водитель завел двигатель, и они поехали. Добрались довольно быстро. Расплатившись с водителем, Стрельцов вошел на территорию храма и осмотрелся. Его сразу же поразила красота древней архитектуры. Мраморные колонны из розового камня, облицованные мрамором же стены, мозаики. «Надо будет сюда специально приехать, посмотреть, что внутри. Может быть, Селис?» – подумал Павел. Он спросил первого попавшегося священнослужителя, как добраться до православного монастыря, и двинулся в указанном направлении. По прибытии он спросил монахиню Просковью. К нему вышла женщина лет 60 в монашеском облачении и вопросительно уставилась на неожиданного посетителя. Меня зовут Павел. Я от Юлии Стрельцовой, её девичья фамилия Казакова. Это моя бабушка. Она мне поручила передать вам вот это. Он вынул крестик и протянул его монахине. Она повертела его в руках и начала тихонько всхлипывать. Павел молчал, ожидая вопросов. Сынок. По щекам женщины потекли слёзы. Значит, ему мама всё-таки передала, как я просила перед отъездом. А Юленька молодец, вспомнила про меня. Павел молчал. Как он погиб? Меня известили о его смерти, но как он умер? «Не знаю», — Павел пожал плечами. «Он служил на Дальнем Востоке лейтенантом. А что произошло, я не в курсе». «Эх, жизнь, жизнь!» Монахиня вынула платок и вытерла слезы. «Так и должно было случиться. Все по воле Божьей. Эх, грехи наши тяжкие. Ведь могла остаться с ним, но оказалась здесь. Когда мы сюда приехали, город находился еще под британским мандатом». Израиля тогда и в Поймине не было. Павел не удержался и спросил: "А каким образом вы здесь очутились?" "Это длинная история", отмахнулась монахиня. "Я не тороплюсь", ответил Павел, чувствуя, что женщине необходимо выговориться. "Хорошо, я расскажу", согласилась монахиня, немного подумав. "Мой папа служил в НКВД на высокой должности. Тогда НКВД руководил Ежов". Жили мы хорошо. Трёхкомнатная квартира на Чистых прудах, деньги, спецпайки. Я тогда уже прижила ребёнка, сына, так уж получилось. Жили, поживали, а потом всё рухнуло в одночасье. Ежова расстреляли, а папу осудили по литерной статье контрреволюционная троцкистская деятельность на целых 25 лет в лагерей. Оказался врагом народа. Я в это не верила, но кто его знает. Короче, с папой я распрощалась. А мы же стали ЧС, членами семьи врага народа. Нам грозила высылка. Тут-то меня твоя бабушка и определила в послушнице. Она ведь истинно верит в нашего Спасителя Иисуса Христа. Аккуратно посещает церковь и знакома с ееромонахом Троицы Сергиевой Лавры. Она сказала, мол, твое будущее темно и опасно, а в монастыре благодать Божья, и никто тебя там не тронет». Я согласилась, хотя до сих пор не пойму, правильно ли я поступила. Но зачем о прошлом вспоминать? Всё уже свершилось по воле Божьей. Всё обошлось. Мать с внуком не выслали, но выселили из шикарной квартиры в коммуналку на окраине Москвы. А вскоре я приняла постриг. Моя судьба совершила резкий поворот. В ифиеме, умер настоятель, возникла необходимость назначить нового. Назначили отца Фёдора. Он пригласил двух монахинь поехать с ним, якобы тамошняя игуменья попросила. Я согласилась. Хотелось уехать от всех этих гулагов и НКВД. Сына мы матери я увиделась только перед самым отъездом, до этого с ними не встречалась. Боялась испортить Антошке биографию. Одала этот крестик, чтобы мать передала его сыну как память, когда он подрастёт. Мама умерла, когда Антошке исполнилось 8 лет. Его отдали в детдом, но крестик он, как видишь, сумел сохранить. Монахиня на несколько секунд примолкла. «А каким образом он попал к Юле?» «Не знаю», — ответил Павел. «Видимо, через военкомат». И задал свой вопрос. «А как вас выпустили из Союза? В те-то времена?» Монахиня усмехнулась. «Религию можно зажать, но Господь никаким органам не подвластен. Не знаю как». Меня это никогда не интересовало, ни сейчас не интересует. Добрались до Севастополя, и кораблик нас отвёз в Бейрут. А там на Верблюдах до Бифлиема. Вот здесь я с тех пор и живу. Власть меняется, меняются государства, а нас никто не трогает. Монахиня замолчала, и Павел понял, что пора уходить. Он коротко попрощался. Передай благодарность своей бабушке, если её увидишь. Дай ей Бог здоровья. крикнула ему вслед монахиня. Где я её теперь увижу? с грустью подумал Павел. Он любил свою бабушку. Старецوف решил пройтись по древнему городу. Бродя по улицам с домами восточной постройки, он размышлял о привратностях судьбы и истории. Вот Вифлеем, родина Иисуса Христа. По сути, христианская святыня овладеют и мусульмане. А если власти решат разобраться с этим анклавом, то вместо мусульман придут иудеи. Чудны дела твои, Господи. А если Бога нет, то все равно чудны дела. С какой стати этой Прасковье жаловаться на жизнь? Она живет в покое и сытости, ни морозов, ни сугробов. А мама противотанковые рвы копала, хлеб по карточкам получила. Дед погиб под Оржевом. Он погиб под Оржевом в безымянном болоте. иси этого не у неё не настоящий, не формальный сын своего Антошку до 2 лет растила, а потом видела всего один раз. Оправдания можно для чего угодно найти. А вот бабушка в монастырь не пошла, хотя она сильно верующая. И сюда в Вифлеем могла переехать. У неё же целый иероманах в знакомцах состоит. Но нет, она с детьми осталась, одна их растила. Взгляду пёрся в застеклённую витрину кафе. Прямо на стекле было намалёвано название по-арабски. Павел перевёл: "Привет. Привет". Так привет. Он приотворил несколько ступеньек, вошёл внутрь и занял свободный столик. К нему тут же подскочил молодой, ветрелый официант. "Слушаю вас. Кофе. Кофе с элем?" Официант застыл в ожидании ответа. "С элем". Павел утвердительно кивнул, хотя понятия не имел, что такое эль. Но кофе ему понравился, в нём ощущалась необычная кислинка. Он пил вдомчего маленькими глотками, хотя в это время вовсе ни о чём и не думал, а просто в окно наблюдал за прохожими, снующими мимо. Сделав последний глоток, он встал и покинул заведение. К нему тут же подскочили несколько уличных торговцев всякой сувенирной дребеденью и начали настырно предлагать свой товар, суя его прямо под нос. Разве что они хватались за рукава. Павел остановился и заговорил с ними по-арабски. Надо купить что-нибудь для Элис. О, ты хорошо знаешь арабский, воскликнул один из торговцев. Люблю арабов, сказал стрельцов. А сам еврей? Русский? О, русский! Облико морали, широко улыбнулся один из палестинцев. Откуда они этого набрались? Советских фильмов насмотрелись, что ли? Павел осознал, что торговцы просто так от него не отвяжутся, купишь у одного, остальные не успокоятся. Он обратился к ближайшему. Что у тебя есть самого ценного? Палестинец вынул из сумки ожерелье из полудрагоценных камней. Вот, очень подойдёт твоей девушке. Глаза его засветились надеждой. Подойдёт, подтвердил Павел. Я у тебя его куплю, но с одним условием: вы все от меня отвяжетесь. Он махнул в сторону остальных торговцев. Согласен? Палестинец утвердительно кивнул и крикнул своим коллегам: Он у меня ожерелье покупает, не приставайте к нему. Они послушались. Видимо, продажа этой цацки считалась очень выгодной сделкой, и они не хотели обижать товарища. К тому же, у них появился другой объект для впаривания. К ним подошла парочка по виду европейских туристов. Павел отвлёк своего недавнего продавца. Где тут можно взять на прокат машину? Вон там, парень махнул рукой вдоль улицы. Перейдёшь квартал и сразу после перекрёстка увидишь площадку, там машины стоят. Договоришься. Не пройдя и половины пути, сталецов обратил внимание на легковую машину, медленно проезжавшую мимо. Это была та самая машина, которую он видел на стоянке при въезде. Точно, и женщина с девочкой внутри. Внезапно из узкого проулка выскочили трое. Один из них метнул в машину бутылку, она тут же вспыхнула огнём. Двое других подбежали с противоположной стороны машины и подпёрли двери, чтобы пассажиры не смогли выскочить наружу. Огонь разгорался, задымились покрышки, Женщина била ладонями в заднее стекло и что-то кричала. Стрельцов, несмотря на свою эмоциональность и природную расхлябанность, в критические моменты умел концентрироваться на мгновенные и конкретные действия. Коктейль Молотова, ребёнок, женщина сгорят. Этого нельзя допустить, это не по-нашему, промелькнуло в его голове, а тело уже начало движение. Первого держателя дверей он шип прямым ударом ноги в живот, а второму от всей души врезал кулаком в висок. Оба отлетели на тротуар. Один попытался встать на ноги, другой лежал неподвижно. Не обращая на них внимания, Павел открыл заднюю дверцу машины, выдернул из салона девочку, а следом вытянул за руку женщину. Водитель выскочил сам. «А ведь машина может взорваться!» Взяв девочку под мышку и ухватив за талию женщину, он потащил их прочь от машины. Отдалившись на достаточное расстояние, он остановился. Причина ещё не пришла в себя и всхлипывала, а девочка, как ни в чём не бывало, подобрала кем-то брошенный шёлковый бантик и стала примерить его на голову. Завыла полицейская сирена, а вскоре подъехал и сам служебный микроавтобус. Один полицейский подскочил к горящей машине с огнетушителем и пустил пенную струю, сбивая пламя. Двое других повязали едва отчухавшихся террористов. Третий террорист, который бросил бутылку, успел сбежать. Внезапно на плечо Павлу легла тяжёлая рука. Он обернулся, и глаза у него расширились от удивления. Перед ним стоял друг, тот самый Вагис, с которым они познакомились в поезде. Судя по выражению лица Вагиса, он тоже крайне удивился неожиданной встрече. "Павел, это ты их из машины вытащил?" Дровский вновь в сторону пострадавших. "Я а что? Ты и смелый человек, Павел, но нам придётся проехать в полицию, чтобы составить протокол." На лицо террористический акт. Срыцوف лишь пожал плечами. Нужно так нужно. Допрашивал его важный полицейский чин. Вагис был рядом. Закончив с протоколом, полицеймен сказал: "Вы действовали профессионально и жёстко, спасли от смерти наших граждан. Мы подадим прошение, чтобы вас представили к правительственной награде. Но вот что интересно. Вы в СССР случайно в армии не служили? Или в полиции? Вы же из Советского Союза, судя по документам. Я старший лейтенант запаса советской армии, артиллерист по военной специальности, разъяснил Павел. Полицейские переглянулись. Как у тебя дела с работой? спросил Вагис. Пока не устроился, да и гражданство ещё не получил. Полицейские вновь переглянулись. Так тебе прямая дорога в ЦАХАЛ. воскликнул Вагис. Зачем тебе другая работа? Артиллерист Сейчас напряжённая обстановка с Египтом. Не исключено, что начнутся военные действия. Мы тебе рекомендацию дадим от полицейского управления, но я считаю, что тебя и так примут. Я подумаю, ответил Павел. Да тут и думать нечего, воскликнул Вадис. Он горел желанием помочь этому русскому. А почему палестинцы напали на машину? Из-за ненависти к евреям? спросил Паша. Да ну, по национальному признаку таких действий не совершают. «Побить могут, но не взорвать», – возразил Вагис. «А напали не на машину, а на пассажиров. Заказ. Какие-нибудь политические разбирательства или личные счеты? У этой дамочки муж, депутат Кнессета. Кому-то, видимо, сильно на хвост наступили, вот и решили отомстить через семью. Зачем только эта мадам приехала сюда? Молчит, не отвечает, наверное, что-нибудь интимное». Вагис криво усмехнулся. До границы с инклавом Павла доставили на полицейской машине. А до дома он добрался на рейсовом автобусе. Элис уже пришла с работы. «Ну и как там?» — спросила она. Глаза ее горели любопытством. Павел подробно рассказал о своем посещении Вифриема. «Вечно ты попадаешь во всякие переделки», — резюмировала Элис, выслушав рассказ. «А ты говоришь случайное стечение обстоятельств», — парировал Павел. «Просто судьба у меня такая кривая». А ты со мной как престижная кобыла. Кабылица, поправила его Элис. Так красивее. А ты вправду намереваешься служить в Цахал? А что в этом плохого? С одной стороны, вроде бы хорошо: постоянная работа и зарплата нормальная. А с другой, она передёрнула плечами. Решай сам. Когда супружеская пара вкушала утренний кофе, в дверь позвонили. Элис пошла открывать и через минуту вела в кухню солидного мужчину в шикарном костюме и при галстуке. "Это к тебе", недоуменно проговорила Элис. "Присаживайтесь", предложил Павел. Мужчина опустился на предложенный стул и представился. "Я Маше Лурия, член Кнессета, курирую военное ведомство. Слушаю вас". Павел сразу понял, кто к нему заявился. "Вы спасли от смерти мою семью". Сколько я вам должен? Машев вопросительно посмотрел на Стрельцова, а тот аж покраснел от возмущения. Всё-таки он воспитывался в Советском Союзе. А сами вы во сколько оцениваете жизнь своей жены и дочери? Выкладывайте, не стесняйтесь. Гость сразу же понял, что сказал что-то не то, вернее, не тому, кому можно предложить подобное. Он засмущался, заёрзал. Но я должен вас как-то отблагодарить, нельзя же просто так "Поблагодарите при случае", Павел откровенно взлился. Член Кнес это Машель Урия достала из кармана блокнот, вырвала оттуда страницу и начеркал на ней несколько цифр. "Вот мои телефоны, рабочий и домашний. Если возникнут проблемы, я их решу, если это в моих силах". "Хотите кофе?" предложила Элис, чтобы разрядить обстановку. "Нет", категорически отказался Машель. Он резко встал и направился к выходу, но на полпути остановился, обернулся и произнес. «Спасибо тебе большое. Я тебе должен по гроб жизни». Уже засыпая, Павел подумал. «Больно, складно, у меня все получается. Один рекомендует, другой решает любые вопросы. Не к добру это». В его полусонном сознании на Зойлева звучала песенка из какого-то кинофильма. «И не надо зря портить нервы». Вроде зебра жизнь, вроде зебры. Чёрный цвет, а потом будет белый цвет. Вот и весь секрет.